Глава четырнадцатая Спускалась в гостиную, словно шла на эшафот. Мне казалось, что я перестаралась совсем сразу. И платье слишком открытое, хотя из кружева выступали только плечи, да и то слегка. Прически особо никакой, коса, перевитая нитью жемчуга, пара сережек. И я себя чувствовала настолько неуютно, что, дойдя до дверей, остановилась. «Вот дура-то!» — шепнула сама себе, резко разворачиваясь, собираясь вернуться к себе. Врезавшись в Витольда и пошатнувшись, схватилась за его подставленные руки. «Вы прекрасны!» — меня аккуратно поддерживали его ладони. Я, вскинув голову, смотрела ему в глаза, пытаясь найти насмешку или издевку, но нет, только искреннее восхищение. «Пойдемте ужинать!» Идемте. Сбегать было уже неловко, краска стыда и так залила щеки. Двери распахнулись, и мы вошли в гостиную, где нас ждал Камиль. Стол уже был накрыт, и едва меня усадили, слуги начали подавать горячее. Я старалась не поднимать глаза от тарелки, почему-то боялась встретиться взглядом с кем-то из мужчин. Но напряжение стало спадать после того, как я почти опустошила кубок с вином. Сегодня оно было неразбавленным, это как-то меня расслабило, и я смогла посмотреть на мужчин. Они тихо переговаривались между собой, обсуждая что-то о восстановлении полей, садов, рубке леса, о крестьянах и ярмарке. «А мне можно на ярмарку?» Бокал был допит, и робость куда-то делась, а я себя почувствовала человеком. «Конечно, через пару дней там будет такое количество всего интересного, целых два дня!» Обрадовался невесть чему Камиль. «Отлично, я с вами. И завтра мне надо в лес. Дел непочатый край до зимы», зачем-то пожаловалась я. «Для этого есть мы, и мы всегда рядом», мягко сказал Витольд, глядя на меня. Я привыкла все делать одна, тяжело привыкать к другому. Вздохнула и уткнулась взглядом в десерт, который я уже размазала по тарелке, но так и не попробовала, потому что уже наелась. — Мы догадываемся, как вам жилось, поэтому очень рада, что вы здесь, — с жаром высказался белый дракон. — Я тоже рада. Хочется какой-то стабильности, лучшего для малышки. Я окончательно скисла. Мне ведь, по сути, и общаться-то было не с кем там, в лесу. — Вы просто перестаньте думать обо всем сразу. Доверьтесь нам! Мужчины быстро перенесли вино и фрукты на открытый балкон и меня настойчиво подняли с места, усадив на воздухе в мягкое кресло. «Я пытаюсь, но все так сложно. Не успела тут появиться, там замужем!» — махнула рукой в сторону предположительно находящегося дворца. «Тут тоже замужем!» «Разве это плохо? Быть королевой — это почетно, выгодно, ну и как минимум это дает неприкосновенность!» Витольд, воспользовавшись моментом, уложил мои ноги на пуфик и снял туфли. — Да не хочу я быть королевой. Да и к чему эта неприкосновенность, если только от его величества? Да и женой не хочу быть, наверное. Где мне столько взять времени? Мне в руку был подан еще бокал с вином. — Да разве это плохо? Три мужа, все хлопоты на них. Вам останется только радоваться жизни и заниматься тем, чем хочется. Никаких запретов. У моих ног сидели двое красавцев и аккуратно разминали ступни, захватив их в плен. У меня и одного не было. Я не знаю, что делать. Как все это должно быть? Я уже смотрела с интересом на то, что происходит сейчас. «Ничего особого. Просто вам нужно дать нам возможность вас любить». Камиль смотрел на меня сейчас так, что я готова была сорвать с себя платье и прыгнуть в его объятия. «Это вино, да?» Игривое настроение улетучилось в миг. Я отставила от себя кубок. — Оно только дало вам возможность расслабиться и почувствовать парный зов, — вздохнул Витольд, понявший, что я собираюсь сбежать. Я встала и, не оглядываясь, почти бегом выскочила из гостиной. — Почему мой выбор решает какой-то парный зов? Где же любовь, чувство, доверие? Вернувшись в свою башню, я быстро избавилась от платья и, надев домашнее, заглянула в кроватку дочери. «Спит, козочка моя!» Убрала золотистый локон с ее лобика. «Только уснула!» Поднялась со стула на тель. «Иди отдыхай, я утром рано улечу в лес!» Отпустила ее. «Спасибо! Доброй ночи!» Она присела в реверансе и ушла. Я же хотела почитать, но, выйдя на чердак, поняла, что не смогу. Вино еще бродило в крови, и нужно вставать рано. Поэтому все же вернулась в спальню и уснула почти моментально. Снова сон. Белый дракон, лежащий в шатре в парке, снова недвижим. Я, ступая по траве, приблизилась к нему, погладила холодный нос и красные рожки. Но он остался недвижим, и внезапно до меня дошла истина. Буквально от этого подогнулись ноги. Я так хотела его разбудить, а сейчас он снова уснет, если брачный контракт не будет исполнен. Утром проснулась до рассвета. Ночь была беспокойной, еще этот сон не давал покоя. Ушла умываться, пытаясь смыть остатки сна. Тихо оделась в приготовленную служанкой заранее одежду. Вышла на чердак, поставила чайник в камин, там уже тлел огонь. Пока он грелся, собрала корзинки, нож, приготовила сумку. Заботливый дух замка по моей просьбе перенес сюда завтрак. Так я и встретила рассвет, сидя в кресле и наблюдая, как загорается небо. На отель пришла, едва я закончила, помогла мне расчесать волосы. «Вас сегодня сопровождает лорд Камиль. Если будет нужно, он мгновенно вернет вас домой», сообщила мне служанка напоследок. «Как это? Порталом?» Про себя я тут же подумала. А почему до этого не ходила в лес порталом? Надо уточнить этот вопрос. Но сейчас я очень хотела видеть белого дракона. Спустилась в холл и вышла на крыльцо. Он лежал на брусчатке, внимательно наблюдая за мной. Я подошла ближе, погладила плюшевый нос, провела пальцами рожкам и, вздохнув, полезла в седло на спине дракона. Сев, закрепила корзинки, пристегнулась сама, и дракон, посмотрев на меня, только тогда оттолкнулся и взлетел в небо. Мы приземлились у леса, возможно, он не знал о существовании моего жилища. Но мне было все равно, ведь лес я хорошо знала, и поэтому, дождавшись, когда Камиль вернется в человеческий вид, повела его по тропинке, вьющейся мимо моего домика. «Я могу спросить?» «Конечно». В руках он нес корзинки, а на плече была закреплена небольшая сумка. «Почему случился оборот у Витольда и вас? И, соответственно, не случился у Левиля? Ваше желание, плюс то, что вы видите то, чего не видят другие...» или видят, но не могут потрогать. «Вы сейчас о рожках?» «В моем случае, да. А когда вы трогаете мою шерсть и рога, что вы чувствуете?» «Нежный мех, бархат рожек». «А для других рожки покрыты ядовитыми шипами, а шерсть на ощупь как колючки». Он старался идти рядом, хотя тропинка не позволяла это. «А у Витольда это шип, да?» догадалась я. «Да, но его видите только вы». Это его главное оружие. Там сосредоточена вся темная магия. И просто трогая? не просто, Вы пара и делились магией, даже не осознавая того. А с золотой? Что с ним не так? Кто знает? Вы же его не приняли. Значит, и нет возможности поделиться магией. Почему именно три? Я думаю, он правильно понял мой вопрос. Не знаю. Есть книга предсказаний, все, что там записано, всегда сбывалось. Показывает она только то, что нам можно знать. Все остальное, или уже сбывшееся, она открывает тем, кому это нужно. Однажды появилось предсказание, что дочь травницы станет королевой, а ее три мужа-дракона изменят историю, откроют дорогу домой. Так, подождите, это получается, что та, которая меня родила, не хотела исполнения пророчества? «Но почему? Разве плохо из простой травницы стать матерью королевы?» Я даже остановилась, глядя на мужчину. Она хотела мести, хотела закончить историю травниц. Не хотела выходить замуж, но встретила и полюбила. Тогда и решила бежать. Она очень хорошо скрыла все следы, а ее смерть вообще оборвала все нити. «И вы сейчас хотите исполнение предсказания?» Этот момент меня покоробил. «Нет, вернее, да». Мы просто хотим быть рядом с парой, в семье. Некое образное возвращение домой, оно ни к чему. Этот мир стал для нас домом. Мы рождены здесь. Но трое. Да, и мы это приняли. Сразу. Дальше шли в молчании. Я, обдумывая информацию, а он просто шел рядом. Корзинки были уже почти полными, и я решила присесть, чтобы передохнуть». Как раз открылась полянка, на которой виднелась пара пеньков, и, вздохнув устало, я расположилась на них. Камиль достал из сумки по куску пирога и пару стаканов, разливая из фляжки что-то. Вино принюхалось к жидкости. «Чай!» — улыбнулся он, — а у меня на душе разлилось тепло. Он сел рядом и смотрел куда-то в лес. Я же, медленно поедая выданный хлеб, откровенно рассматривала его. Вот сама же ныла, что на такую, как я, не посмотрит ни один красавчик, а тут вот целый муж. Как говорится, бери и пользуйся, но мое внутреннее «я» отчаянно сопротивляется по причине отсутствия каких-либо чувств к нему. Внезапная мысль заставила подавиться чаем, в смысле отсутствия. Мне он мало того, что нравится, да меня тянет к нему со страшной силой. Откашлившись, я допила чай, отдала стаканчик камилю и пошла заглянуть еще на пару полянок, но там уже все было пусто. А мы можем сейчас выйти из леса, а завтра прилететь сюда же, чтобы не идти впустую? спросила я, когда все уже было собрано, и ноги гудели от усталости. Конечно, я поставлю метку, по которой мы можем вернуться порталом. А завтра уточнила, на всякий случай. И завтра тоже. «Это хорошо, а то мне сегодня еще варить эликсир для малышей и подростков. Им нужнее, я думаю». Устало потерла себе лоб. «Думаю, да». Камиль взял две корзинки, оставив у меня в руках те, что поменьше и полегче. «Еще же надо посадить», — вздохнула я, шагая через портал. «Тогда давайте сразу в поле?» «Да, иначе пропадет же». Шагнув в еще один портал, мы оказались в саду. Там было несколько крестьян, они заканчивали обработку земли. Я высадила все то, что принесли с собой в двух корзинках. Полила сама водой, и я видела, как вместе с растениями в землю попадает моя магия. Значит, все приживется. Мы снова вернулись в замок. Камиль помог донести оставшиеся сборы трав чердака.